Глава десятая. Разъезды. Отъехали от дач в лес, где карьеры, и летом народ купается и гуляет. На удивление, дорога не разбита, накатана, даже зимой место пользуется спросом для любителей отдыха и поиска хотя бы какого-то уединения. Встретить мы тут вряд ли кого-нибудь сможем. Вот же, накаркал или сглазил. Как угодно можно воспринимать, но в свете фармы увидели стоящую старенькую иномарку с заведенным двигателем. «И кто же нас опередил?» — хмыкнул Вован. «Какие-то пацаны вывезли на природу задолжавшего», — предположил Витёк. «Да ну?» — не поддержал его я и усмехнулся. «Что-то тачка как-то подозрительно раскачивается. Парни готов принимать ставки, что там идет борьба между мужчиной и женщиной. «Так мы с тобой и поспорили». Отрицательно покачал головой в и указал рукой в направлении тачки. «А вот и наши голубки. Потешимся?» В полузапотевшем боковом стекле иномарки показалась голова миловидной девчонки. Вот она исчезла, и выглянул какой-то бородатый мужик. «Пойти, что ли, штрафануть их за нарушение общественного порядка?» Поинтересовался Витёк, а потом со вздохом добавил. «Это же надо придумать, трахаться в том месте, где правильные пацаны базарить собираются. Или поедем куда-нибудь в другое место». Он посмотрел на меня. «Вова, иди и шугани влюблённых», — попросил я, а потом поспешил добавить. «Вежливо, мол, мы территорию от таких вот любвиобильных охраняем. На первый раз порицание, потом штраф, а на третий раз ноги переломаем». «Понял». Пробухтел Вован и выбрался из тачки. Подойдя к стоящей машине, мой начальник охраны с интересом посмотрел внутрь салона, постучал по стеклу, и то чуть-чуть приоткрылось. Вован с кем-то обменялся парой фраз, заржал чуть ли не на весь лес, а потом к нам пошел. Из стоящей в свете фартачки выскочил мужик. Прыгая, он натянул на себя штаны, лихорадочно обулся, сел за руль и резко дал газу. «Вот дебил!» — воскликнул Витек. «Он же сейчас застрянет на хрен Действительно, иномарку занесло и развернуло поперёк дороги. Колёса бешено вращаются, подмокший грунт со снегом летит во все стороны. «И чего теперь?» — посмотрел на меня наш водила. Вован вернулся в салон и, широко зевнув, доложил. «Мужик бы обужарил. Встречаться им негде, у самого жена. У неё муж. Охренеть. Уже не подростки, а ведут себя как идиоты. Правда, следует отдать должное, баба симпатичная». Он языком причмокнул. «И чего с таким фуфелом связалось? Может, ей визитку сунуть?» ваван тебе лишь бы сунуть!» Скаламбурил Славик, и Ажека его поддержал. «Неужели мало тёлок, чтобы в такой момент думать о перепихоне с той, что мужу рога наставляла?» «Хорош лыбиться!» Поморщился я. «Мы тут так и будем сидеть? Или в новое место ехать придётся, или этому?» Кивнул на буксующую машину. «Помочь придётся!» «Макс, мы и так уже засветились», — проговорил Вован. «Наверное, лучше другое место поискать». «Парни, у меня бензина не так много осталось», — намекнул Витёк, ткнув пальцем в приборную панель. «Пойдёмте, парни, толканём этого олуха», — открыл дверь Вован. «Максим Васильевич, ты тут свечком обожди». «Хм, зачем мой начальник службы охраны с собой в помощь парней взял? Он же на раз эту иномарку передвинет». Тачку незадачливых любовников вытолкали. Та уехала. Правда, Вован с бабой успел пообщаться, заставил ту из салона выйти, мол, толкать тяжело. Стройная, размер груди не менее четвёртого, очень уж вызывающе обтянут бюст водолазкой. Жаль, что успела одеться. Сама женщина нервничает, но вида не подаёт, что боится. Да на её месте любая другая уже в истерике билась. Ночью застуканная с любовником какой-то компанией парней бандитского вида. «Ништяк, бобец!» — потирая ладони, заявил Вован, когда с парнями к машине вернулся. «Может, мы уже своими делами займёмся?» — поинтересовался я. «Этак у нас ромашка-то околеет в багажнике». «Как ты его назвал?» — рассмеялся мой начальник службы охраны. «Слушай, Макс, давай пригрозим, что ему яйца отрежем». «Посмотрим», — махнул я в сторону багажника. «Вытаскивай, побазарим». Жека со Славиком вытряхнули Романа, который мелко подрагивает. «Замёрз, что ли, или боишься?» С улыбкой хищника поинтересовался Вован. А наш пленник что-то в ответ неразборчиво промычал. Шарик-то у него во рту. «Ты мне в багажник-то случаем не нассал?» Забеспокоился Витёк. «Смотри, падла, если обделался, то заставлю языком всё вылезать». Славик развязал кляп выдернул изо рта Романа мячик, Брезгливо на него посмотрел и в сторону отбросил. «Как твой аппендикс?» — поинтересовался я. «Сейчас вырежем», — хмыкнул Вован и достал вакедуху. Мой начальник охраны нажал кнопку на ноже, выскочило лезвие не огромных размеров, но в свете фары, обступивших голого парня, мы выглядим угрожающе. Впрочем, тот сам все понимает. Бухнулся на колени роман и зачастил. «Парни, Максим Васильевич, простите, простите и помилуйте. Виноват я, сильно виноват. Но выбора-то мне не оставили, да и ничего же не сделал. Просто нужно было отказаться ехать в Москву». «Интересно, почему?» – озадачился я. «Что в тебе такого ценного, что кто-то решил пожалеть?» «Он стреляет отменно», – прокомментировал Витёк. «Колись, гнида, устал я сегодня» ваван приблизил нож к щеке Романа. «Кому стучал и кто за всем этим стоит?» «Герыч, он всё организовал и с кем-то из москвичей договаривался. Я его навстречу возил, но никого не видел и ничего больше не знаю. Гадом буду!» Выпалил мой бывший телохранитель, ёрзая коленями по грязи. «Да ты так не человек!» Сплюнул Славик. Вован без предупреждения ударил Романа в лицо. Предатель завалился и шумно шмыгнул, а лицо уже в крови, брызнувший из разбитого носа. Витёк, Жека и Стасик пару раз попинали Романа. «Хорош, забьёте ещё!» Остановил я парней. «Сколько тебе заплатили и за что?» «Герыч захотел под себя чоп подмять. Вас должны были в дороге расстрелять, а мне велено завалить Коточа. Ваш компаньон как сквозь землю пропал». Герыч приказал вести себя как обычно и, если потребуется, убрать барзых За всё про всё обещал 10 тонн гринов. Сплёвывая кровь, произнёс Роман, даже не пытаясь подняться. «10 тысяч баксов за такую работёнку? Что-то ты темнишь!» Не поверил ему Вован. «Марию Ивановну следовало ещё очаровать и в постель уложить, чтобы она всё подготовила и документы передала герачу пояснил несостоявшийся Машкин любовник. «Хм, он от испуга с головой перестал дружить? Сказать такое при Вованне? Нет, может, мой начальник службы охраны и обмешуривался, да и со своей подругой не очень-то хотел жить. Но, блин, Машка-то его, отдавать своё мало кто любит. Хрен его знает как, но мы вчетвером сумели разъярённого, а он страшен в гневе, Вована, от несчастного оттащить». Правда, пару раз потерявший на миг рассудок от злости начальник Чопа заехал горе-любовнику по яйцам, да так, что последний сознание потерял. «Ты его часом не прибил?» Щупая на шее Романа жилку, поинтересовался Витёк. «Если нет, то добью», — мрачно заявил Вован. «Остынь», — резко осадил я его. «Мы толком ничего не узнали». «Кто послал ко мне скорую? Что замышляет Герыч? А твоего зама какие-то наши парни наверняка поддерживают. Чего молчишь?» «Виноват», — без капли раскаяния в голосе ответил Вован. «Макс, ты не переживай, сейчас ещё легко всё исправить. И я за базар отвечу, но всё через пару дней, если не часов, вернётся на круги своя». «У тебя есть план?» — прищурился я. «Да», — криво усмехнулся тот. Знаешь, давай мы будем делать каждый свою работу. Если пожелаешь, то потом расскажу, а сейчас нам следует поспешить и в город вернуться. Этого урода. Он указал на начавшего приходить в себя Романа, который как-то странно поскуливает. Хватит, це же. Ему бы в больничку, заметил я. Как ни крути, а если парня тут бросим, то он к труакалит. Туда ему и дорога, сплюнул Вован. «Он мне всю машину засрёт», — возмутился Витёк. «Да если окочурится, то менты смогут вычислить». Тем не менее, мы моего бывшего телохранителя не бросили на берегу карьера. У нашего водила нашлось старое покрывало, и он, ругаясь себе под нос, застелил им багажник. Романа мы загрузили, предварительно приведя его в сознание и объяснив, что долго он не проживёт, если решит нас сдать. «Да, блин, ты учти, за то, что своих сдал, да ещё и балуешься с Адама, за тебя первый встречный урка на перо посадит. И это если никто из наших парней не отыщет и счёт не предъявит», — сказал ему Вован. «Парни, не сдам, вы вправе меня на тот свет отправить, а если пощадите, то из города уеду и никогда тут не появлюсь». Вяло языком, попытался убедить нас Роман. Боится, что можем передумать, но я не хочу грех на душу брать. Ещё непонятно, как дальше из сложившейся ситуации выпутываться, но если посудить, то провинился мой бывший телохранитель в одном. Не повёз меня в столицу, где на трассе поджидали киллеры. Думаю, кто-то действовал в спешке. План не выдерживает критики, хотя и сделал всё Герыч, чтобы от себя подозрения отвести. Не сомневаюсь, что это он всё спланировал и убийц нанял. В родном городе меня убрать не так-то и сложно, а вот скрыть своё к этому отношение не получится. «В багажник сам залезешь?» — поинтересовался Витёк у предавшего меня избитого парня. «Да, да», — закивал тот. «Хм, у него и впрямь болевой порог высокий, живого места нет, а держится молодцом. В другое время за одно это уже можно уважать, но после того, что он сделал, никогда и никто из братвы ему руки не подаст». «Упс», — мысленно сказал братвы. «Чёрт, неужели начинаю совсем смиряться?» «Нет-нет, на путь бригад, рикетиров и им подобных становиться никак нельзя. Но и на сегодняшний день без этого не обойтись. Розовые очки снять пришлось, и сейчас судорожно пытаюсь продумать, как совместить несовместимое». «Макс, отойдём?» — кивнул в сторону ваван «Что хотел?» — поинтересовался я, когда мы сделали пару шагов от машины. «Его бы в больничку доставить», — осторожно сказал мой начальник службы охраны, кивнув в сторону багажника. «Номера грязью заляпать, чтобы не срисовали?» — ответил я, а потом пожал плечами и добавил. «Отвезем к приемному отделению. Выгружаем, а там уж как ему повезет». «Уф», — выдохнул Вован. «Макс, спасибо». «Ты о чем?» — удивился я. «Не хотелось грех на душу брать». — пояснил тот. — Одно дело кости переломать, а другое... Он не договорил, рукой махнул. — Полностью с тобой согласен. Задумчиво покивал я. — Ладно, погнали, а то, не дай бог, у нас Романа кочурится в тачке. Как ни крути, а побили его прилично. — Погоди немного. Остановил меня Вован, когда я уже к машине повернулся. — Мне тут сообщения приходили чуть ли не десяток штук, к ряду. «И что в них?» «Герыч меня обыскался, желает перетереть», — мрачно ответил тот. «Знаешь, хочу с ним встретиться и выслушать, что он скажет». «И я бы не отказался», — задумчиво ему ответил, пытаясь понять, какой такой стати заместитель Вавана так засуетился. «Знаешь, давай ты пока пацанов организуй, поговори с ними и тем, в которых не сомневаешься. Расклад дай». «И что им сказать?» Пусть выбирают, с как по жизни пойдут, — ответил я. Вова, ты же должен понять, что сейчас стоим на распути. Шаг в сторону и на кривую дорожку свалимся. Да, ты прав, — согласился тот. Хорошо, делаем, как ты говоришь. Предателя мы выгрузили у приемного отделения ближайшей больницы и даже в закрытые двери позвонили. Роману, сдерживающему стоны, сунул в руки пару сотен баксов, чтобы с врачами мог общаться, после чего уехали. Сдержит ли мой бывший охранник слово и свалит из города, никому про ночные события ничего не рассказав, не уверен. Допускаю, что попытается найти Героча и тому поплакаться. Если на это решится, то он вряд ли долго проживет. Если меня пытались убить, зная, что пацаны, да и сам Вован этого не простят, то за Романом никто плакать не станет. Тот еще не наработал себе авторитета и ничего полезного не сделал. «Макс, предлагаю ко мне забуриться», — предложил Вован, когда с территории больнички выехали. «Как ни крути, а тебе сейчас домой не следует возвращаться. Всякое может случиться. Завтра?» Он взглянул на часы. «Точнее, уже сегодня наши проблемы порешаем. Да и парней к себе приглашу, есть о чем потрещать». Какое-то время размышлял. «Мой начальник охраны в чём-то прав. Если отправлюсь в свою квартиру, то риск оказаться подстреленным есть. Но и у Вавана, когда тот начнёт с парнями переговоры вести, не следует находиться. Не та получится атмосфера, если парни узнают, что в хате нахожусь. Станет сразу понятно, чью сторону начальник ЧОПа занял». «Нет, Витёк, вези меня к моему дому», — распорядился водителю, а Вавану пояснил. «Устал зверски. Спать завалюсь. В данный момент голова почти не соображает». «Макс, ты это поаккуратнее», — напутствовал меня мой начальник охраны, когда машина у подъезда остановилась. «Без базара». Пожал я его руку, и остальным сказал. «Парни, спасибо за все. С проблемами разгребемся, не обижу». Дома первым делом отправился под душ и долго стоял под струями воды, прислонившись лбом к стене. И в самом деле устал. Голова с трудом соображает, а предстоит еще немало сделать, если не хочу, чтобы планы все разрушились. И так, и этак прикидываю. Мало вариантов, чтобы действовать строго по закону. Это в данный момент наша фирма особо ни у кого не вызывает искушение ее приватизировать Если мы продолжим развитие, то, боюсь, желающие выстроятся в очередь, в том числе и близкие к государственному управлению чиновники. Избежать же последнего задумал через организацию подразделения фирмы в Нидерландах. Получится? Очень и очень сложно, особенно переводить на заграничный счет деньги, которые зарабатываются в России. Нет, это не бегство капитала и не отмытие денег. Попытка организовать работу так, чтобы иметь возможность официально торговать в Европе. Вышел из ванны и направился на кухню в надежде отыскать в полупустом холодильнике чего-нибудь пожрать. Мимоходом включил телевизор, хотя и не рассчитывал, что тот работает. Однако в столь поздний час, точнее в раннее утро, по НТВ уже шли новости, и, как обычно, криминальные. Рассказывается о стрельбе в столице, действиях силовых ведомств и аресте важных лиц, чуть ли не вхожих в правительство. Меня такие новости не трогали вплоть до того момента, когда диктор, пригладив усы, заявил, Таким образом, действия криминальных структур, вхожих во власть, понесли значительные потери из-за желания подмять под себя торговлю одеждой и обувью. «Не может быть!» — резко обернулся я к телевизору. «Там же показывается картинка, как бравые ОМОНовцы крутят руки в каком-то таможенном терминале представительным и, что самое главное, узнаваемым лицам. Нашей телекомпании по собственным каналам удалось установить причины, по которым произошел столь показательный арест. Журналист нахмурился и демонстративно помолчал, а потом продолжил. Кто-то решил, что выше него никого нет, наплевал на ближайшее окружение президента, который, как известно, всячески хочет наладить отношения с официальным Китаем. Как бы я ни относился к деятельности нашего высшего руководителя, необходимо отдать ему и его советникам должное. Он смотрит далеко вперёд. Как ни крути, а экономика Поднебесная развивается стремительно, и действием государственных органов Китайской Народной Республики можно поаплодировать. «Неужели Чанг своего добился?» Задумчиво спросил я сам себя, вспоминая встречу с Тинг. Следующий сюжет оказался и вовсе интересным. Журналист сообщил о перестрелке недалеко от Москвы. На Ленинградском шоссе произошла стрельба. Как сообщают официальные представители правоохранительных органов, производилась операция по задержанию и обезвреживанию банды киллеров. Чёрт возьми, если это действительно так, то получается, что я выступил в роли живца. Выдохнул и открыл кухонный шкафчик, где, по моим прикидкам, должна находиться бутылочка коньяка. В такую рань ещё ни разу в своей жизни не пил благородный французский алкоголь, да ещё и бесподобающий закуси. Нашел пару батончиков сникерса, остальные продукты никак не сочетаются с коньяком. К тому же их еще следует приготовить, а на это нет ни времени, ни сил. Интересно, на меня рыбку ловили люди полковника из КГБ или обычные милиционеры? Отсалютовав начинающему рассвету за окном, я одним глотком выпил из чашки коньяк и задержал дыхание. Да, за конечным бокалом не пошел, медленно напиток не стал потягивать. Запрокинул в себе словно водку. «Сейчас не до правил и этикета. Можно сказать, восстал из мёртвых, так как понимаю, что шансы уцелеть были призрачны. Не более одного процента из ста». «Выходит, мне сказочно повезло». Плеснул в чашку ещё грамм пятьдесят коньяку. На этот раз не стал спешить и пить. Покрутил в чашке янтарную жидкость, понюхал... А потом отставил чашку и разорвал красочный фантик большой конфеты. Медленно жуя батончик, стал прикидывать план действий и анализировать свои поступки. Нет, пожалуй, сделал всё правильно, и если получилось бы повторить, то вновь бы так себя повёл. Коньяк не стал допивать, от кофе отказался, решил пару часов поспать. Подозреваю, что денёк окажется вновь непростым. Только завалился и глаза прикрыл, как раздался телефонный звонок. Сон как рукой сняла. Неужели что-то у Вована произошло? Такая первая мысль в голову пришла. «Да», — рявкнул в трубку, стоя в коридоре в одних трусах. «Доброе утро», — раздался голос сквозь какие-то помехи и треск. «Очень раннее и недоброе», — хмыкнул я, а потом добавил. «Утро добрым не бывает. Ладно, что хотели». «Максим Васильевич, это вы?» прозвучал чей-то смутно знакомый голос. «Да?» — коротко ответил я и поинтересовался. «А вы-то кто?» «Это Жанет Сорелли с Пекина», — ответила девушка. «А, привет. Не узнал, богатой будешь». Широко зевнув, сказал я. «Жанет, ты чего-то хотела или решила согласиться на мое предложение?» «Да, подумала и взяла пока отпуск на три недели». «Если предложение ещё в силе, то готово вылететь», — сказала жаннет Мгновенно вспомнил, что мне демонстрировали программисты Володя с Виктором. «Да, подтверждаю всё, готов с тобой сотрудничать», — заявил я. «Отлично, тогда я покупаю билет на ближайший рейс до Москвы и вылетаю», — обрадованно прозвучал в трубке голос Жанет. «Ты мне только скажи, каким рейсом», — попросил я и пояснил. Чтобы в аэропорту встретить. Договорились. Я позвоню или сообщение на твой пейджер пришлю. Ответила та, после чего разорвала связь. Вот и выспался. Тяжело вздохнул я и пошлёпал на кухню. На улице уже нет февральских морозов. Отопление такое, что к батареям не притронешься. Обожжёшься. Это в холода трубы были как парное молоко. Душно, форточки открыты. Зато можно босым по линолеуму разгуливать и не бояться замёрзнуть. Голова плохо соображает, необходимо взбодриться. Поставил варить кофе, а коньяк из чашки вылил в раковину. М да какой-нибудь любитель спиртного за такое действо может и морду набить. Сразу же пришёл на ум фильм «Операция И», когда за вкладом Никулину предлагает бутылку с водкой разбить. «Кретин! Вы должны были не воровать эти бутылки, а разбить их!» Вытаскивая из карманов водку у играющего мелкого воришку Никулина, говорит завскладом. «Разбить?» С улыбкой на лице переспрашивает Никулин, указывая настоящие бутылки. «Разбить!» Подтверждает завскладом. «Пол-литра!» Вновь уточняет персонаж Никулина с улыбкой. поллитра Отвечает завскладом. «В дребезге!» Смеясь такому предложению, переспрашивает Никулин. «Ну, конечно, в дребезге!» Искренне изумляясь, подтверждает завскладом. Улыбка на лице Никулина исчезает, он поджимает губы, растопыривает пальцы и делает угрожающее движение к завскладу со словами. «Да я тебе Выпил кофе и с удовольствием отметил, что голова стала лучше соображать. Правда, подозреваю, что вскоре придется за допинг расплачиваться. Но сейчас необходимо трезво смотреть на вещи. Как ни крути, а мне вскоре понадобится тачка, чтобы встретить Жанет. И ведь пару дней из города не следует отлучаться, пока не утрясём проблемы с герочем На водочный заводик, за который просил авторитет, мне, честно говоря, плевать. Это не проблема, как обеспечивать крышу для проституток и наркодилеров. Ваван проникся ситуацией и готов встать на так называемый путь исправления. Могу ли своему начальнику службы охраны доверять? Думаю, да. Хм, а если он узнает, где и с кем его Машка рога наставляла? Потер переносицу, мысленно ругая себя и Машку за несдержанность и проявление слабости. Нет, ее-то еще можно понять, решила своему другу отомстить. А с кем она это могла сделать? Явно бы не стала в постель никого тащить из парней, работающих в ЧОПе. А если кто-то посторонний рядом с бухгалтершей стал бы крутиться, то ему быстро ноги повыдергали. Попытался созвониться с Вованом, но отыскать его оказалось не так-то просто. Он перезвонил через час после того, как отправил ему два сообщения на пейджер. Голос моего начальника охраны делан на весёлый, что-то у него не клеится, но виду не показывает. «Вова, мне нужна тачка!» Обменявшись ничего не означающими фразами, сказал я. «Макс, не вопрос», — ответил тот. «Витёк подъедет, ты скажи во сколько и как далеко собрался». Жанет уже мне прислала сообщение, каким рейсом летит и примерное время прибытия в столичный аэропорт. В запасе есть пару часов, с учётом, что добираться нам столько времени до Шереметьево. Но это если впритык. Следует же учитывать различные факторы и выехать чуточку раньше, поэтому остаётся не так много времени. «Человека встретить из аэропорта». «Надеюсь, наш новый работник поможет сделать графику к игре и программам. Я в Китае познакомился с одной дизайнершей, и её работы нам подходят». Объяснил я ситуацию, чтобы Вован понимал, в чём дело. «Минут через 30-40 тачка будет у подъезда». Предварительно переговорив с Витей, ответил мне Вован. «Машина и в самом деле приехала в назначенное время. Чистая, явно побывала на мойке. А вот парень за рулём выглядит усталым». На щеке глубокая царапина, под глазом наливается фингал, губа разбита. «Что произошло?» — коротко поинтересовался ей и сразу же предложил. «Давай-ка я поведу, ты явно не в лучшей форме». «Максим Васильевич, всё пучком!» — улыбнулся тот. «Жрать только хочется!» хм. «Мой желудок с его словами согласился, даже под ложечкой засосало». Такую рань кафешки еще не открылись, а рестораны уже закрыты. Вздохнув, ответил я. К величайшему сожалению, круглосуточных магазинов еще нет. Однако в ларьках можно закупиться. Но там, кроме шоколадок, конфет, чипсов и жвачек, ничего к алкогольным напиткам не предлагается. Как ни крути, а существенные продукты имеют свойство портиться. Тем не менее, мы подрулили к киоску, в котором когда-то работала Ксюха. Недолго думая, купил упаковку шоколадных батончиков, десяток пакетов с чипсами и несколько двухлитровых бутылок фанты. «На какое-то время голод перебьём, там, глядишь, в ресторане аэропорта перекусим», — прокомментировал я. «Блин, да там цены космос», — покачал головой Витёк. «За мой счёт», — усмехнулся я, подумал и добавил. «Точнее, фирма платит». «А, ну если фирма, тогда ладно». Усмехнулся Витёк и мечтательно прищурился, что с наливающимся фингалом под глазом смотрелось комично. «Эх, закажу тогда лобстеров, рябчиков и какую-нибудь хрень из деликатесов». «Меня в Пекине пытались накормить жареными тараканами», — заметил я. «Говорили, что кушание самое что ни на есть лакомство. Пожалуй, попытаюсь тебе такое же посоветовать. Стоит оно, конечно, баснословных денег, ну да ладно, для такого парня ничего не жалко». Витёк на меня с каким-то благоговейным страхом посмотрел. Головой тряхнул, словно видение прогоняет, и, сглотнув, взмолился. «Максим Васильевич, побойтесь Бога! Не надо на меня тратиться, и тараканов жареных не заказывайте!» Прижал руки к груди Витёк. «Ты же сам хотел чего-нибудь экзотического!» Пожал я плечами. «Кстати, совет на будущее!» Прежде чем заказывать что-то и жрать, обязательно уточни из чего то или иное блюдо приготовлено. Запомни, иностранцы часто такое в пищу употребляют, что для русской души смерти подобно. Потом неделю плеваться будешь». «Обязательно запомню». Облегченно выдохнул мой водитель и завел тачку. «Едем?» «Да, погнали», — кивнул я. Пару минут в салоне раздавался только рёв движка, когда Витёк лихо обгонял тихоходов. Да что-то речитативом бубнила известная эстрадная группа. Правда, в их произведениях чуть ли не через слово используются матерные выражения. Однако, следует признать, некоторые песни отвечают сегодняшним реалиям как нельзя лучше. Да и частушки в их исполнении вызывают улыбку. «Эм, Максим Васильевич», — поёрзал на сиденье Витёк. «Можно спросить?» «Валей?» — усмехнулся я. «А вы-то эти жареные блюда в Китае пробовали?» «Конечно», — сдерживая улыбку, ответил я. Витька прямо-таки перекосило от моих слов. Правда, национальную китайскую кухню так и не решился на своём желудке испытать, отделался различными чаями. Жаркое же кушал во французском ресторане и не лягушачьи лапки. «Оф». — выдохнул водитель. — Я-то уж подумал, невесть, что... — Так, раз с этим вопросом разобрались, то теперь давай рассказывай, откуда у тебя такие украшения на морде лица. — Пересеклись с Герычем и его братвой. Поморщился Витёк и приложил ладонь к пораненной щеке. — разговоры не получилось. — Драка случилась. — ему подсказал я? — Да, всё верно, — подтвердил тот аван своего бывшего помощника знатно отметелил. Мы же со Стасом и Жекой сцепились с пятью бойцами Герыча. Тот падла обманул и на стрелку заявился с большим количеством людей, чем договор был. «Дальше?» — попросил я. Водила их стрельбу открыл, нас разогнал. Хорошо, хоть в воздух полил Тяжело вздохнул Витёк. Вован в ярости, парней обзванивает, выясняет, кто ещё не на нашей стороне. «Много?» Коротко поинтересовался Е. «Точно не знаю. Судя по всему, большинство с нами остаётся». Вздохнул мой водитель. «Ничего, Вован всем быстро мозги вправят Одного опасаюсь, как бы стрелять не начали». Он широко зевнул. «Так давай к обочине поменяемся местами», скомандовал я «Ты же нас под какую-нибудь фуру завезёшь. Давно не спал?» «Пару суток», признался тот и остановил тачку. Я сел за руль. Витёк занял место рядом, ещё пытался убедить, что в дороге он никогда не уснёт, особенно когда за рулём его машина не он. Пяти минут не прошло, а мой пассажир или недавний водитель засопел. Что там у Вована с Герычем произошло, я не стал расспрашивать из-за того, что парень не всей владеет информацией. Могу допустить, что Чоп разделился на равные части. Как ни крути, а Герыч немало парней привел. Спрогнозировать дальнейшее развитие событий не возьмусь. Следует что-то решать и, возможно, переходить к жёстким мерам. Каким? Вот один из основных вопросов. Подставляться под удар нет желания, но и первыми бить не по правилам. Хотя какие к чертям правила? Сейчас же жизнь такая, что или ты, или тебе. И всё же так ни к какому выводу не пришёл. Нет полноты картины происходящего. В аэропорт приехали за два часа до приземления самолёта с Жанет. Времени достаточно. Отлично перекусили в кафе, а потом я потратил кучу денег, вызванивая своего начальника охраны. Вован отыскался в одном из компьютерных магазинов, где ночью побили стёкла и пытались его грабануть. Повезло, что мимо проезжал милицейский вазик Грабителей арестовали, а сейчас проводятся дознания Поговорить не удалось. Вован обещался до моего приезда вести себя тихо, На этом и порешили. «Привет». Пройдя паспортный контроль и таможню, широко улыбнулась Жанет, держа в руках женскую сумочку и приличных размеров чемодан на колесиках. «Рад тебя видеть». Широко улыбнулся я, рассматривая ладную фигурку прилетевшей. «Скажи, а у тебя одежда только такая?» «А чего тебе не нравится?» Поинтересовалась Жанет. «Хм». Начало апреля в Москве еще не располагает к ношению летних туфелек и удобных шортиков, к тому же вырез на блузке у девушки провокационный. «Сейчас в Пекине сколько градусов?» — поинтересовался я. «Днем около 23». Пожала плечами девушка. «Максим, так может мы сперва подпишем трудовой договор? Условия не изменились?» «Не изменились», — успокоил я Жанет вытащил из внутреннего кармана кожаной куртки пачку баксов. Возьми тут пять штук, так сказать, аванс за работу, оплата перелёта и если потребуется на обратный билет. Посмотрим, что и как. А потом и окончательно договоримся. Такой подход к делу тебя устроит? И никаких налогов. Усмехнулась жаннет пряча в сумочку деньги, после чего закинула ту за спину. Хм, не хочу тебя пугать, но ты так можешь на раз всего лишиться. Хмыкнул я. Учти, карманники в России непревзойдённые мастера. «Карманники?» — не поняла меня девушка. «Люди, которые промышляют чужим имуществом, очень любят, когда кто-то варежку раззевел». Пояснил ей, а потом вновь дополнил. «Варежку раззеветь — крайне удивиться и отвлечься, дословно от удивления рот раскрыть и глазками захлопать. Вот ты в этот момент идеально это демонстрируешь». «Понятно». Взяла сумочку под мышку девушка и подозрительно по сторонам огляделась. И чего она тут желает увидеть? Мужика в телогрейке с золотыми фиксами и татуировками? Щипачи могут перевоплощаться, сливаться с толпой, чтобы на них подумали в последнюю очередь, когда хватится раззява своего пропавшего кошелька. Выйдя из здания аэропорта, Жанет зябко поежилась и удивленно осмотрелась, явно шокированная, что в такое время года на улице снег лежит. «Побежали к тачке». Сдерживая улыбку, указал я направление. «Да-да», — покивала головой француженка с русскими корнями, которая в России никогда не бывала. «Хоть медведей не видно», — пробубнила она себе под нос, чем вызвала у меня еще одну улыбку. «В салоне audi тепло. Витек самозабвенно слушает сектор газа. Я же усадил новую свою работницу на заднее сиденье, надеюсь что ее приезд ускорит работу над игрой и оболочкой операционки. Вообще, на девушку у меня большие планы. Разумеется, строго по работе. «Давай гони в тверь, работа у нас до хрена», — приказал водителю, устраиваясь на переднем пассажирском сиденье. «Не вопрос», — широко улыбнулся тот, заинтересованно рассматривая пассажирку в зеркало заднего вида. «Барышня-то клёвая, фигурка отпад», — прокомментировал он, не догадываясь, что Жанет чуть ли не в совершенстве владеет русским языком. «У тебя лицо очень интересное, особенно фингал и свежий шрам» ответила девушка моему водителю, заставив того растерянно перевести взгляд на меня. «Погнали. Давно столько разъездов не случалось». Устало махнул я рукой.